Глава пятьдесят первая «Женщины, такие женщины!» Что сказать, за такой красоткой я бы не отказался побегать, но вот искать ее! Вылетев на улицу, я первым делом посмотрел вокруг. После полуденной зной, пыльная дорога, такие же пыльные деревья — вяло колышущие листьями на слабом ветру. «Ни одной живой души, хоть вестерн, снимай!» Крепко выматерив старика-профессора, который не сдержал языка и тем самым выгнал принцессу из дома, я посмотрел вокруг еще раз. Мало ли, может, девушка где-то рядом, а я, как последний дурак, буду бегать по улицам в ее поисках. Но нет близости ее не оказалось, зато вдалеке я услышал веселый смех и крики. Там ее могли видеть, если только она вдруг не сделалась социопатом и не рванула в сторону леса. Так что я, продолжая ругать Подбельского, двигал к пруду, где увидел Мишу в компании пары девчонок его же возраста. Потом вспомнил, что даже с пластырем на лбу вид у меня еще тот — Так что решил не подходить. «Эй, Майкл!» — крикнул я. «Иди сюда, дело есть!» Парнишка лениво повернулся, сделал недовольную мину, узнав меня. Затем быстро что-то сказал девчонкам и в развалочку зашагал ко мне. «Ты не позвал меня на тусу!» Тоном Дона Корлеоне начал пацан. «Помнишь старика в машине?» «Ну, он теперь живет у меня. Жуткие моралисты и всякие правила соблюдают. Так что...» «Понял», — кивнул Миша. «Так что за дело?» «Девушку...» «Что, опять?» «Да, опять», — устало ответил я. «Ну ты даешь», — заржал пацан. «Нет, не видел. Знаешь, найди лучше что которая от тебя не бегает». На этой неожиданно философской ноте он направился обратно к своим подругам, оставив меня в немом изумлении. Действительно, с момента появления людей из иного мира в моей жизни произошел переворот, и окружающие как будто посходили с ума. Но надо возвращаться к поискам девушки. Раз она не проходила в эту сторону, а Миша бы точно заметил такую красотку, надо двигать обратно. За это время она, пожалуй, успела добраться и до леса. А если она сбежала совсем? С ужасом я рванул к другому концу деревни. Точнее, не рванул, а шагал так быстро, как мог. Во-первых, бегать без боли я до сих пор не мог. Во-вторых... Где-то в глубине мозга сидела мысль, что Анна не могла совершить такую глупость и явно осталась неподалеку. Но проверить стоило. Поэтому я спешил. Миновал знакомое поле и добрался до места, где впервые встретился с профессором. Полнейшая тишина и никого поблизости. На всякий случай я немного побродил вокруг, но следов не было, как и принцессы и я уже начинал сердиться, потому что вечные поиски попавшей в переделки девушки мне стали надоедать. Пришлось вернуться обратно к дому с пустыми руками. Если объявится Павел, то ему тоже придется объяснять, и старика-профессора надо прикрыть. Как же все сложно. Полной уверенности в том, что дела опять пошли под гору, Я скрипнул калиткой и вошел к себе. На заднем дворе я сразу же услышал голоса, знакомые голоса. Тут же бросился туда, от удивления резко остановился так, что едва не упал. Рядом с домом стояла Аня и беседовала с соседом Игорем. «Интересная у тебя подруга Макс!» произнес он тогда, как девушка натянуто улыбнулась и медленно подошла ко мне. Кружок у вас похоже стоящий. Он начал постепенно отходить от забора спиной вперед, опасаясь каких-нибудь неприятностей с моей стороны. Мне и говорить ничего не пришлось. Наверное, стоит извиниться перед профессором, глядя куда-то в землю, сказала девушка. Не стоило так резко себя вести. Пожалуй, пожал я плечами, не зная, что ответить, чтобы она снова не психанула. Но я тебя понимаю, это обидно даже от него. Я не слишком обидчивая. Аня прильнула к плечу, и мою шею защекотали ее шелковистые волосы. Но тут что-то нашло, наверное, из-за случившегося. «Это все нервы», — успокоил я ее, погладив по голове. «Женщины! Кто их поймет? Только что психовала и бесилась, а сейчас все будто бы в полном порядке. Может, побудем пока на улице? Тебе нужен свежий воздух, чтобы окончательно прийти в себя». «Ты такой милый!» — вздохнула принцесса. С грустью. Что такое? Ничего особенного. Я только... Знаешь, я лучше скажу это сразу тебе и Григорию Авдевичу. Такие слова меня наоборот пугают. Хочется побыстрее узнать, что ты хочешь сообщить. А я теперь желаю побыть побольше на свежем воздухе. С тобой. Мы прошлись вокруг дома. Медленно цепляя обувью траву. Там, где мы схватились с Трубецким в учебном бою, она все еще оставалась примятой. «Я не привык говорить такое», — начал я. Без прямого контакта, без голос Анны, которые изучали бы меня до того, как я выдам фразу целиком, говорить было проще. Но мне бы хотелось, чтобы ты была рядом не только на свежем воздухе, «Не только сегодня или завтра, понимаешь?» «Надеюсь, это никак не связано с тем, что было в душе?» Я укоризненно посмотрел на нее, но не смог сердиться больше пары секунд, настолько очаровательная она была, сбежавшая от своего отца и своего мира прелестная девушка. «Нет, разумеется». «Как же... я...» «Все понятно», — звонко рассмеялась Аня, но быстро стихла. «У тебя здесь очень хорошо, уютно, мне нравится». Я обнял ее за талию, и мы, сев на скамейку, принялись болтать ни о чем. Так, о всяком, о пустом, что пришло в голову. Я чувствовал, что что-то не так. Слишком грустно она выглядела. «Пойдем», — предложила она вдруг. «Я думаю, пора». «Пора что?» — переспросил я, успев позабыть о ее обещании. «Рассказать то, что я должна». А — -а -а, только и выдал ей неловко. «Пойдем. Только мне кажется, что это вряд ли обрадует одного из нас». И хотя она молчала... Глаза ее говорили вполне ясно.